Елена Рейн. Всем сердцем. Пролог. Москва. Наши дни. Вышла из операционной, устала, потирая уже чистые руки, обещая себе, что сегодня, наконец-то, лягу спать и высплюсь. «Поздравляю вас, Светлана Алексеевна. Просто превосходно. Вы, как всегда, на высоте», – с уважением произнес Сергей Анатольевич. заведующий отделением экстренной общей хирургии, хирург высшей категории нашего диагностического центра, встречаясь со мной в коридоре. «Спасибо», – с улыбкой произнесла я, останавливаясь, чтобы поприветствовать пожилого мужчину, который до сих пор работал и помогал молодому персоналу в критических ситуациях спасать жизни больных. «Что-то, милая моя, вид у вас больно уставший». «Ничего страшного», – произнесла я, соглашаясь с ним. Ведь уже третью ночь не сплю, не вылезая из операционной. Что неудивительно после новогодних праздников. Все отдыхают, только нет спокойствия полиции и нам. Приеду домой и отдохну. Вот это правильно. А то, конечно, вы, Светочка, наша добрая фея, но и вам нужен отдых. Спасибо. С измученной улыбкой ответила на добрые слова и тут же вспомнила его внучку, которую недавно выписала. Девушка поступила ко мне после хирургического лечения пельвиоперитонита с осложнением. Распространение воспаления на всю брюшную полость. «Как себя чувствует Мария?» «Хорошо, вас все вспоминает. Вы умница, не перестану об этом говорить». С теплотой произнес мужчина, обеспокоенно поглядывая на меня. «Обязательно нужно поспать. Наверное, я очень плохо выгляжу, раз за меня беспокоится коллега». «Замечательно, что она чувствует себя хорошо. Передавайте ей привет». с улыбкой произнесла, стараясь отвлечь внимание Сергея Анатольевича от собственной персоны. Разговор не продолжился, так как прибежала медсестра, худенькая милая девушка, совсем недавно устроившаяся к нам в центр, но уже отличившаяся как исполнительный и ответственный сотрудник. Она вежливо попросила Пригорского пройти на второй этаж в диспансерное отделение, где его ждали врачи для обсуждения важного вопроса. Попрощавшись, я пошла в свой кабинет и утомленно присела на кожаный диванчик. На мгновение закрыла глаза и поняла, что не хочу их открывать, потому что устала. Действительно, мне необходим отдых. Хоть немножечко. Да и зачем изматывать себя так? Из-за денег? Нет, зарплата у меня достойная. Есть коттедж за городом, езжу на отличной машине и два раза в год летаю за границу. В общем, есть все, кроме главного. Нет семьи. Чего я хочу всем сердцем и душой, но, видно, не судьба. С удовольствием облокотилась на диванчик и закрыла глаза. «Нет, так нельзя. Нужно вновь попробовать радоваться жизни. Поверить, влюбиться и... жить. Не вспоминать о Гене навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Только как можно забыть, если прожили с ним семь лет, а потом предательство?» Но что таить, я сама виновата в этом, отчасти. Когда он хотел семью, я строила карьеру, да и хотелось пожить для себя». А когда созрело для детишек, оказалось, что ему уже ничего не нужно. От меня, а вернее от нас. Мой любимый, самый умный мужчина нашел себе милую девочку после школы. И сейчас у них подрастает маленький сынок. Бесспорно, для меня это было тяжелым ударом. Ревела, сходила с ума по ночам, а утром надевала маску спокойствия и безразличия и шла на работу, забывая о себе и о своих проблемах. Важны только больные, нуждающиеся в моей помощи, профессионализме и сочувствия. И вот, прошло два года, как муж ушел к своей девочке, а у меня нормальных отношений так и нет. Хотя, через год Гена пришел, говорил, что ошибся. Молодая жена стала взрослеть, желая развлекаться. И он с малышом стали ей не нужны. Но я показала на дверь. У них семья, и я не имею права вмешиваться. Тем более, когда есть ребенок. Муж сделал свой выбор, пусть разбирается и учится жить с женой. На личном фронте затишь я. Так, коллега по работе. Но, скажу честно, это очень напрягает. Лично меня. Потому что мой любовник всячески старается показать всем в нашем центре, что у нас с ним связь. А я этого не понимаю, да и не желаю. Вот и все. Роман в ближайшем будущем закончится. Если бы была страшной и недалекой, поняла, почему так сложилось в моей жизни. Но нет. Высокая, стройная, русые волосы до плеч, не худышка, но ну и не полная. В общем, приятно посмотреть, только вот несчастно. Посмотрела на Сутова и вспомнила о встрече выпускников. Думаю, все уже разошлись по домам. Бывшие одноклассницы сегодня решили собраться и посидеть в кафе. И даже наш классный руководитель обещала подойти. Но я изначально знала, что не пойду. Потому что, смотря на одноклассниц, счастливо рассказывающих о своих малышах смешные истории, Испытываю радость за них и отчаяние за себя. И пусть они не так состоятельны, как я, но счастливы. И не жалеют об этом, даже несмотря на их вечные причитания. Ну а я не умею притворяться. Всегда говорю, как есть. А если рассказывать о своей любимой работе, меня никто не поймет. Поэтому поехала на работу, чтобы иметь уважительную причину и заодно помочь коллегам. Встала с диванчика и надела нурковую шубку, не застегивая. перекинула через плечо маленькую черную сумочку и вышла из кабинета, закрыв дверь на ключ. Проходя мимо охраны, попрощалась со всеми и покинула диагностический центр. На парковке села в красную ауди Т. купе и осторожно выехала, стараясь ничего не задеть. Посмотрела на часы и тяжело вздохнула. Уже двенадцать часов ночи. Медленно выехала на центральную дорогу и прибавила скорость. Коттедж мой находился за городом, примерно час езды. Приобрела его четыре года назад с любимым мужчиной, рассчитывая на огромную семью. Но теперь живу в нем одна. Как только оказалась за пределами города, раздался звонок по блютузу, и я автоматически нажала на руле ответ абоненту. — Ливанова, ты почему не приехала навстречу? — раздался возмущенный, подвыпивший голос Мамаевой Олеси, моей одноклассницы и подруги, с которой мы до сих пор поддерживаем связь. — Прости, ты же знаешь... что ты пчелкой работаешь за всех. Все за меня, сказала девушка, обвиняя и оправдывая одновременно. Улыбнулась, зная, что Олеся для каждого всегда найдет доброе слово. Даже в школе сердобольная девочка плакала за каждую двойку любого одноклассника, считая это несправедливостью. Что-то вроде того, с ухмылкой ответила я, замечая через лобовое стекло вдалеке очень яркое фиолетовое свечение. Наталья Николаевна расстроилась. Она тебя так ждала. Между прочим, сообщила подруга, напоминая моей совести, что я должна была поехать навстречу, чтобы элементарно поздороваться с девочками и сказать несколько слов бывшему классному руководителю, которого я очень уважаю. Но что теперь сделаешь? Могу в свое оправдание только заметить, что провела три серьезных операции и сейчас выжата, как лимон. Пока размышляла, немного потерялась в мыслях я очнулась только тогда, когда услышала звонкий смех подруги и замечательные новости. А Катурина Галка вновь беременна. Правда? И кто будет? С любопытством поинтересовалась я, удивляясь Галине, смелая женщина. Родить троих малышей – это сильно в наше время. Тут об одном мечтаешь. И мечта эта отодвигается все дальше и дальше с моим ритмом жизни и отвратительными отношениями на личном фронте. А года идут. И страшно, что потом будет поздно. Опять мальчик! Представь! «Четвертый пацан. Да это же ужас. У нее они атаманы еще те. Жуткие хулиганы. Мой Андрюшка ангелок по сравнению с ними. А ты знаешь, какой он у меня шкодник и упрямец. Весь в папочку. Но она все еще надеется, что девочка будет. Не удивлюсь, если с пятой попытки действительно получится девочка». С улыбкой предположила я, вспоминая, как Галя еще в школе кричала, что родит такую же маленькую красивую доченьку, похожую на нее. Ну, с ее-то мужиком можно и семерых рожать. Он у нее, как там его, о, вспомнила, фермер. Да? Не встречалась. но ну, раз говоришь, так и есть. Тогда пятый ребенок точно будет девочкой. Ну, если не получится сейчас, до семи еще есть время привыкнуть к пацанам. — говорила Мамаева, но я ее уже не слушала, всматриваясь в ослепительное фиолетовое свечение, увеличивающееся в размерах, разрастающееся за секунды. — Что это такое? У меня галлюцинация от недосыпа и усталости? — Нет, это реальность. И она приближается ко мне. Что за... Нужно остановить машину. С ужасом посмотрела на панель, видя, что все датчики засветились, и машина стала петлять в разные стороны. Ничего не могла поделать, только панически дергать за руль и нажимать на тормоз, пытаясь остановиться. Мгновение белый свет ударил в глаза и тут же меня откинуло в сторону. Боль, жгучая, разъедающая все тело, сдавливала все органы с невероятной силой, отключая сознание. Попыталась прохрипеть хоть слово, но губы не слушались. Громкое шипение и рычание слышались где-то отдаленно, от чего казались бредом. Все цвета слились в одно белое пятно с черными кругами, разъедая уставшие глаза, закрыла их на секунду и провалилась в спасительную темноту.